На столб бюро входило несколько отделов, однако самым сложным участком был оперативный отдел, в котором и погибло трое из четверых сотрудников бюро за прошедшие годы. Сотрудники оперативного отдела, часто рискуя жизнью, на местах проверяли получаемую информацию. При абсолютной, стопроцентной коррупции и всевластии местных органов, давно превратившихся в мафию, Делать подобные проверки было не только небезопасно в личном плане, но и могло вызвать скандалы среди стран-членов СНГ. Именно поэтому сотрудники оперативного отдела действовали на местах практически автономно, рассчитывая лишь на собственные силы. В конечном итоге бюро выдавало рекомендации местным национальным органам или высылала сообщения о вероятных кризисных ситуациях в том или ином районе. Все сообщения санкционировались специальным советом, созданным в рамках СНГ и состоявшим из министров внутренних дел государств, членов СНГ. Сейчас перед Максимовым лежало личное дело Юсуфа Алимова, погибшего несколько дней назад но сумевшего перед смертью передать в бюро конверт с подробным изложением готовящейся чрезвычайно опасной акции наркомафии. Алимов пытался нелегально внедриться в ряды торговцев наркотиками, но, очевидно, оказался раскрытым на каком-то этапе. Максимов знал, что Алимова пытались застрелить в автомобиле, и убийца несколько раз выстрелил в майор. Но тяжелораненый майор сумел перехватить у него руль и, опрокинував автомобиль, убил профессионального киллера. Алимов успел передать конверт сотруднику ГАИ, который доставил его в бюро, рассказал о том, как погиб майор Алимов. «Товарищ полковник, — заработал его селектор, — «Вам сотрудники оперативного отдела». «Все собрались?» — негромко спросил полковник. «Все?» — ответила девушка и чуть тише добавила. «Кроме Алимова». «Пусть войдут». В кабинет один за другим стали входить сотрудники оперативного отдела бюро координаций. Возглавлял отдел подполковник из Мордонии. Его перевели в Москву всего два года назад, но он уже успел показать себя опытным профессионалом и в прошлом году был рекомендован на должность руководителя оперативного отдела бюро. Его заместителем считался подполковник Матюшевский, которого прислала Белоруссия. Николай Матюшевский, приехавший в Москву два года назад, особенно тяжело переживал расставания со своими внуками, оставшимися в Минске. Несмотря на относительно молодой возраст, подполковнику было всего 44 года. Он уже имел троих внуков от двух дочерей и выглядел бравым дедушкой в свои годы. В отдел входил и майор Султан Ашимбаев из Казахстана, неторопливый, кряжистый, вдулчивый, всегда молчаливый и сосредоточенный, он был известен в Алма-Ате как один из лучших специалистов по борьбе с наркоматией. Майор Георгий Чумбуридзе долгие годы работал в Москве и лишь в начале 90 девяностых переехал в Грузию. Его возвращение в Москву, где он чувствовал себя гораздо увереннее, чем в Тбилиси, прошло спокойно и без возможных причирок. Мощный, широкоплечий, с уже выступающим животом, бывший спортсмен Чумбуридзе обладал к тому же большими связями по прежней работе в Муре. Третьим майором в отделе был погибший Алимов. Он и приехал сюда из Киргизии одним из первых, еще когда создавалось бюро. Еще четыре капитана представляли свои республики. Абдулла Шадыев из Таджикистана, Рустам Керимов из Азербайджана, Эдуард аэропетян из Армении и оказавшаяся здесь своеобразным представителем Молдавии Надежда Виноградова из Кишинева, переехавшая в Москву еще до развала Советского Союза и рекомендованная в бюро самим Максимовым, успевшим познакомиться с молодой женщиной во время совместной недолгой работы в МВД.